Глава 10 Выйдя из лимузина, я обнаружила, что нас ждут. При входе в храм стояли двое мужчин в военной форме и с треугольными нашивками, повторяющими стилизованные символы на крышах комплекса. Местную охрану уже предупредили о нашем неожиданном визите. Сердце невольно дрогнуло и сжалось. А вдруг что-то почувствуют, заподозрят. Стоит им только подумать о проверке, и всё — К счастью, обошлось. Статус коменданта оказался достаточно солидным для того, чтобы охранники не задавались лишними вопросами. Увидев саарши со мной под руку, они только каблуками щелкнули и сообщили, что готовы проводить нас и конвой с заключенным в запрошенные кельи. «Надеюсь, они находятся рядом?» По моей тихой подсказке уточнил комендант. «Так точно, господин» кивнул один из стражников, представившийся как лейтенант внутренней охраны Тресор. «Хотя, смею заметить, для особых гостей у нас предусмотрены намного более комфортные комнаты. Не нужно». Сарши вяло махнул рукой. «Мы здесь все равно ненадолго, а выпускать из вида заключенного я не хочу». Во взглядах мужчин промелькнуло уважительное понимание, а затем наши взоры устремились на грузовик, откуда уже выпрыгивали тюремные стражники. Несколько мгновений — И показалась фигура Аллана. Сердце сжалось. На этот раз я увидела, в каком он состоянии. Грязный, оборванный, с засохшими подтёками бурой крови на голове, в кандалах и массивном ошейнике-блокаторе. Успокаивало только то, что двигался он сам и лишь слегка прихрамывал. Дириан действительно его подлечил. И это главное. Остальное — мелочи. Теперь осталось выбраться. Одернула я себя. И отшагнула от царши, чтобы не попасться Алану на глаза. А вдруг спровоцирую невольную реакцию узнавания. А затем придержала коменданта, заставив пропустить стражников с Аланом вперед, и только потом двинулась следом. Пройдя по короткому, тускло освещенному коридору и миновав несколько поворотов, наши проводники остановились у невзрачной двери. Туда, в небольшую подсобку, где не было даже окна, затолкали Алана. Двое стражников остались у дверей а нас с проводили в следующие двери. Небольшое помещение, в отличие от предыдущего, порадовало маленьким зарешеченным оконцем, старым письменным столом с двумя стульями и несколькими стеллажами, забитыми толстыми папками. Правда, лейтенант Рессор еще раз осторожно напомнил, что у них есть помещение и получше, но мы еще раз отказались. Не кладовка и ладно. «Вызывайте какого-нибудь дежурного жреца для церемонии, лейтенант». Свежливой улыбкой добавила я. Коротко кивнув, тот вышел из комнатушки. Едва дверь закрылась, я резко повернулась к Саарши и резким толчком в грудь заставила его грузно опуститься на стул. Желания разговаривать с комендантом не было, так что мы с пиявкой просто вытянули из него практически весь оставшийся запас сил, лишив сознания. «Надеюсь, хотя бы полчаса проваляется», пробормотала я себе под нос и выскользнула в коридор, оставшимся там на дежурстве стражником Снова улыбнулась и сообщила. «Господин Саарши немного отдыхает. Беспокоить его без серьезного повода не нужно. Как только прибудет жрец для церемонии, ведите его сразу к заключенному. А я сейчас встречу невесту, она уже в храме». Несмотря на уверенный голос, внутренне переживала. «А вдруг кто-нибудь из стражников встанет спорить или потребует дополнительных указаний от коменданта?» Даже успела мысленно отругать себя за то, что не заставила озвучить приказ самого Саарши. Но обошлось. Стражники просто меланхолично кивнули. Здесь они чувствовали себя хозяевами положения, да и моя личность после совместной поездки с комендантом не вызывала подозрений. Стараясь не показывать волнения, Я поспешила вперед по коридору, надеясь, что не привлеку к себе лишнего внимания. Все-таки эта часть хромового комплекса относилась к технической, и появление постороннего человека могло вызвать вопросы. И самое опасное проверку. Мак, да безрегистрационные метки. Что меня в этом случае ждет, я прекрасно понимала. Как понимала и то, что тогда придется отбиваться. Отбиваться и убивать а в напряжённом ожидании завернула за очередной поворот. Вышла в небольшой зал с витражным куполом вместо потолка и задумчиво огляделась, думая, куда идти дальше. Кроме моего, из зала уходили еще два коридора. Однако выбирать не пришлось. Почти тотчас из правого показались две женские фигуры в белых платьях — блондинка и брюнетка, Иланна и Диане. Облегченно выдохнув, я устремилась навстречу. «Наконец-то! Дико рада вас видеть! Мы тоже, хотя ждали тебя раньше!» По обыкновению ворчливо откликнулась Диане. Однако я отметила излишнюю бледность ее лица и блеск глаз. Тленница сильно нервничала. Все в порядке?» — озабоченно уточнила Илана. «Почему задержалась? И ты выглядишь совершенно измотанной!» «Ерунда!» — быстро отмахнулась я. «Просто чуть больше сил потратила на уговоры коменданта» но главное что все получилось он в отключке алан здесь и скоро придет жрец нам надо спешить пока комендант не пришел в себя и пока ланс с диром не сообразили что мы не в уборную от них умчались добавила иланна от такой перспективы диана передернула плечами да уж надо спешить показывай дорогу кивнув я развернулась обратно в коридор и уже шагая уточнила у вас вас-то как все прошло «Отлично!» — резко выдохнула тленница. «Если не считать того, что из-за твоей задержки я все-таки вышла замуж!» Теперь уж едва не поперхнулась вздохом я. Нет, я, конечно, не могла исключить такого исхода, но все же изначально планировалось, что мы сбежим до этого момента. Да и не так сильно я опоздала. При желании церемонию можно было оттянуть, изобразив волнение, дурноту, или попросить время на то, чтобы собраться с духом, «Да хоть свадебный торт срочно потребовать». В общем, если бы Диане действительно не хотела замуж, способ задержать свадьбу точно нашелся бы. Но тут... «В конце концов, всегда можно развестись», — осторожно отметила я. «У нас разводы очень большая редкость», — сообщила Иланна. «У мужчин крайне не поощряется бросать женщину, за которую ты взял ответственность, и которую клялся защищать до конца жизни». «Для влиятельных кланов это вообще позорно, а женщину, которая уходит от того, кого выбрала, считают м -м, ветреной. Это если мягко сказать. У нас ситуация специфическая, напомнила я. И домены разные, и побег. А В общем, Ди виноватый точно никто считать не будет, я уверена. Давайте потом это обсудим» раздраженно прервала Диана, нервно потеребив свадебный браслет. То, что он свадебный, стало ясно, едва я смогла прочитать на гравировке имя Ланса. «Сейчас лучше подумать о том, что будем делать дальше. Я чувствую впереди людей. Как понимаю, это охрана. План у нас есть?» «Ну, я планировала дождаться жреца, потом мы с ним войдем в келью, там оглушим, переоденем Алана в его одежду и выйдем уже с ним» озвучила я. «Неплохо. А что будем делать, если стража решит наблюдать за процессом?» «Эм...» «Об этом я как-то не подумала». Я растерянно остановилась, но почти сразу решительно прищурила глаза. «Охранников шестеро. Я постараюсь их обезвредить». «Шестерых? Разом?» Ланна с сомнением изогнула бровь. Я отрицательно качнула головой. «Не разом». «Щит поставлю, он выдержит какое-то время». «В общем, ясно. Придется драться, и тогда незаметно уйти мы уже не сможем». Оборвав, резюмировала Диане. «Магический бой жрецы точно засекут». «Среагировать не успеют. Выход близко, и машина там стоит». Постаралась сохранить оптимизм я. «Только бы добраться и вырвемся». «Угу, вырвемся», — протянула Диане скептично. «В общем так, если придется драться, то я брошу все силы, чтобы снять сало на блокатор, а ты, Иланка, подкачай его резерв. Пепельник все же в бою больше пользы принесет, чем мы. А вон хоть коридоры заблокировать сможет». Та нервно кивнула. Утвердив план, мы вновь было двинулись вперед по коридору, но не успели и пары шагов сделать, как сзади раздался холодный мужской голос. «И как это понимать?» Я мысленно застонала и медленно обреченно развернулась. В коридоре стояли Дириан и Ланс. Вот дашь! Еле слышно выругалась стоящая рядом Иланна, за что тотчас получила крайне недовольный высверг пронзительных лазурных глаз брата. Впрочем, основная головомойка предназначалась не ей. Ева! Я же сказал, не высовываться! сердито выдохнул он. «Ева?» Ланс изумленно уставился на меня. Потом посмотрел на недовольно поджавшего губы Дириана и еще более изумленно выдохнул. «Ты скрывал ее тут? И после этого у тебя язык поворачивается еще мне что-то высказывать, когда сам это другое?» Оборвав друга, буркнул тот и вновь принялся отчитывать меня. Что за безалаберность? Неужели подождать не могла, пока мы вернемся? Я ведь обещал, что дам возможность вам с Див встретиться. Тут ведь стража кругом и... Дириан вдруг осекся, а внимательно оглядел меня и Ланну, бросил быстрый взгляд за наши спины к повороту, куда уходил коридор, и потемнел лицом. Понял. Вспышкой мелькнула догадка. Мы с Ланной быстро переглянулись. Дир... «Там ведь не охранники храмового комплекса». «Верно?» — не слушая сестру, обманчиво спокойно спросил меня он, однако в глазах жизнетворца пылал едва сдерживаемый гнев. «Дир, я тебе очень обязана. Ты спас мне жизнь, ты мой друг, но сейчас помощь нужна Алану, который тоже мой друг, и я обязана ему помочь, понимаешь?» — выпалила я. «Я не могла допустить, чтобы его казнили». И у меня все получилось, видишь? Комендант в отключке. Охрана ничего не подозревает. Сейчас жрец придет, мы его одежду на Алана нацепим, и все. Свобода. Ну, пожалуйста, не злись. Не злись, братик. В поддержку заныла рядом Иланна. Да вашу ж мать. Обалдело выдохнул Ланс, окончательно осознавший, что происходит. Непослушные, упрямые, своевольные идиотки. «Пороть вас обеих надо!» — рявкнул Дереан, впрочем, в полголоса, чтобы случайное эхо не вызвать. И это позволяло надеяться, что все еще не так плохо. «Раз выдавать нас не хочет, значит, почти готов помочь!» Мысль проскочила у нас с Иланной одновременно. Вновь переглянувшись, мы также одновременно прижали руки к груди и взмолились. «Хочешь — выпари, только помоги!» Дереан выругался. Аланс перевел взгляд на Дианы и мрачно констатировал: Ты обо всем знала. Да! Не стала отпираться та. И не сказала мне. Почему? Неужели думаешь, не помог бы? Вроде раньше я. Раньше! отрывисто перебила Дианы. Не сейчас. Сейчас ты изменился. А вот как. И в чем же? Во всем! Раньше ты умел слушать, а сейчас только давишь. Указываешь, как жить, не считаясь с моими желаниями. От Ланса, которого я знала раньше, мне не пришлось бы сбегать. Он поддержал бы любое мое решение, потому что, в отличие от тебя, он не был бездушным тираном». Лицо Ланса дрогнуло. «Звездочка, я же для тебя как лучше стараюсь». И тут Диана и не выдержала. «Лучше?» С болью выдохнула она. «Они Айла взорвали, а потом напали на наш домен. Неужели ты думаешь, я останусь жить с убийцами брата? Я домой хочу, к семье, если от нее хоть что-то еще осталось!» «Ди, всем молчать!» Вдруг резко приказал Дерен. «Кто-то приближается!» Мы с девчонками дружно замерли и напряженно уставились в коридор, из которого пришли, а через несколько мгновений увидели пожилого мужчину в темно багровом балахоне с массивной цепью и кулоном-треугольником на груди. «Жрец!» Заметив нас, он слегка ускорил шаг и приветственно улыбнулся, а подойдя, с улыбкой поприветствовал. «Светлейшего дня!» И, обратив внимание на левое запястье Иланы, у которой, в отличие от Дианы, не было тонкой цепочки браслета, уточнил. «Как я понимаю, именно вы?» Та юная самоотверженная дева, которая решила осчастливить приговоренного? «Да... да», — с нервной улыбкой выдавила Иланна, стараясь не глядеть в сторону брата. Неудивительно. Глаза Дириана уже едва не искрились от злости, а на скулах желваки ходили. Зато жрец расплылся в улыбке еще шире. «Что ж...» Спасение души ближнего — похвальное качество. И лично я рад, что наши традиции позволяют дать шанс отступникам на исправление. Полноценный член общества всегда полезнее узника или мертвеца. Жаль, что теперь немногие придерживаются таких взглядов. И Ланна кивнула и беспомощно посмотрела на меня, однако в разговор неожиданно вступил Ланс. «Полностью с вами согласен, преподобный». Промурлыкал он, шагнув к жрецу и одновременно оттеснив назад Дириана. «Традиции — это все, что у нас есть. Мы никогда не должны о них забывать. это раз отступишь, второй, а потом и вовсе против семейных ценностей пойдёшь. Изгоем станешь». «Истинно так», — закивал старик. Со стороны Дириана послышался отчетливый скрежет зубов. «Ну, конечно». Ведь именно он всегда о традициях пёкся, и Ланса их нарушением попрекал. А вот теперь получил то же самое в ответ. Причем, судя по всему, Ланс не просто, проходя, прошелся по теме давнего спора с другом, а еще и напрямую его процитировал. «Так давайте поспешим на обряд», — вмешалась Диана, сворачивая опасную тему. «Да, да, конечно», — опомнился жрец. Вежливо уступив дорогу, мы последовали за ним. Длинный коридор, поворот, и вот показались скучающие у дверей стражники. При виде нас они, правда, незамедлительно вытянулись, принимая сосредоточенный вид. «Вот и мы, господа!» — подала голос я и указала жрецу на нужную дверь. «Жених находится здесь!» Один из стражников уверенно распахнул дверь в подсобку, а в следующий миг полностью оправдались опасения дианы потому что жрец произнёс. «Хм, помещение довольно маленькое. Полагаю, лучше не закрывать дверь во время церемонии». Ланс и Дириан одновременно со скепсисом посмотрели на меня. «Между прочим, эту вероятность мы тоже продумали», — буркнула я. «Да уж, конечно, кто бы сомневался», — процедил Дириан и коротко бросил. «Ланс, сферу». Я только моргнуть успела, как часть коридора охватил знакомый мерцающий купол, блокирующей сферы, которая использовалась во время магических тренировок и не позволяла случайным магическим всплескам покинуть ее пределы. И главное — отсекала возможность почувствовать нас. «Что?» Стражники дернулись, но вдруг захрипели, и вместе со жрецом одновременно повалились на пол. Каким-то непостижимым образом Дириан усыпил их всех — а ведь у них были защитные амулеты. Именно поэтому, готовясь к бою, я рассчитывала исключительно на способности пиявки. Но каким образом Дирта защиту обошел? Вспомнился похитивший меня жизнетворец, который сделал примерно то же самое с защитить меня Аланом, и против которого с таким трудом держал щит Айландир — Их разговор о гнилых приемах и разработках домена жизни, которые по факту оказались очень похожи на действия моей пиявки. «А ведь это и впрямь так», — осознала я. И вполне возможно, что не только пепел и тлен изучали способности своих врагов, но и жизнетворцы это делали. Я посмотрела на Дириана уже по-новому. «Интересно, знает ли он о том?» Что на самом деле вдохновило его клан на разработке такой атаки? Вряд ли. Вот так работают профессионалы. По-своему восприняв этот взгляд, надзидательно сообщил он. «Между прочим, наш план был примерно таким же», — парировала я. «Огу, только про сферу я как-то не подумала», — пробормотала Ди. «А ведь она и впрямь кстати. Теперь у нас, по крайней мере...» «Время есть до обнаружения». «Эй, какого хрена там происходит?» Внезапно послышался из кладовки хриплый голос. «Алан». Не сговариваясь, мы с Аланной бросились внутрь, причем подруга время зря не тратила. Она уже успела стянуть с бесчувственного жреца Балахон. «Вы?» Пепельник уставился на нас, не веря собственным глазам. «Откуда?» «Долго объяснять», — отмахнулась я. «Сейчас спасем тебя?» Уберемся отсюда подальше, там и расскажем». «Вот, надевай!» Иланна передала ему багровую хламиду и цепь, а втиснувшаяся следом Диане растолкала нас и, немного повозившись, стянула Салана на магический блокатор. Тот пошатнулся от резкого перепада силы, но Илана тотчас подставила плечо, помогая удержаться на ногах. Опираясь на нее, Алан вышел в коридор и огляделся, оценил храпящих стражников, перевел взгляд на Дериана, и сипло выдохнул. «Спасибо». «Не за что», — со смешком ответил тот. «Не мог же я допустить, чтобы моя сестра вышла за тебя замуж». Ш «Что?» — Алан закашлялся. «Ничего», — тотчас заверила Илана и возмущенно посмотрела на брата. «И, между прочим, по нашему плану замужество не предполагалось». Однако тот только фыркнул и кивком указал на Диане. «Не предполагалось примерно так же, как у неё?» «Дир, брось!» — оборвал он нахмурившегося ланца. «Неужели ты еще не понял, что тебя использовали только в качестве предлога? Появись, Ева, чуть раньше, свадьбы бы не случилось. Так что по возвращении домой, полагаю, Диана собирается первым делом потребовать развода». «Или я не прав?» Он перевел насмешливый взгляд на тленницу — Однако смутить или пристыдить Диане было не так просто. Чего я точно не собираюсь делать, так это отчитываться перед тобой. Холодно отчеканила та. И вообще обсуждать с кем-либо наши отношения. «Слушайте, у нас мало времени, давайте потом поругаемся, а?» Вмешалась я. «Здесь вот совсем не время и не место это делать. Мало ли, что может слу...» Вибрация и громкий вой сирены оборвали меня на полусловие, заставив подскочить на месте. «Что происходит?» — взвизгнула Иланна. «Почувствовали нашу магию или узнали обо мне?» — выпалила я. «В любом случае, ничего хорошего, так что пора валить. Ходу к выходу, он тут рядом. Сейчас на машину коменданта сядем и мчим к порталу». «Не выйдет», — сказал Ланс, что-то быстро читая в Кейлоре. Поступил приказ на полную блокировку комплекса. Даже если добежим до машины, нас с территории уже не выпустят. «И что делать? Прятаться?» — нервно уточнила Диана. «Так найдут ведь. Может и правда прорываться с боем?» «Успокойся», — рыкнул Ланс. «Во-первых, тревога объявлена не из-за нас. В сводке указано внешнее нападение. Во-вторых, нам в принципе машина нахрен не сдалась. Здесь есть резервный междугородний портал. Идем к нему». «Портал?» «У жрецов?» Дириан присвистнул. «А вот вам и противники магии. Лицемеры!» Выдохнула я, сжимая пальцы, в попытке хоть немного успокоиться. «Ну, он заминирован, и при необходимости уничтожается по щелчку пальцев, если тебе от этого будет легче». Коротко хохотнул Ланс. Правда, сразу же посерьезнел и добавил. «А еще через него сейчас собираются эвакуировать светлейшего». «И потом портал точно уничтожит! В панике воскликнула иланна «Мы должны их опередить!» «За мной!» Ланс развернулся и побежал по коридору, из которого мы пришли. Мы поспешили за ним по переплетениям коридоров, пока впереди не показалась уводящая вниз лестница. Здесь Ланс вдруг затормозил и оглянулся на Алана. «Резерва на пару заклинаний хватит. Сможешь коридор за нами обрушить?» Несмотря на то, что выглядел тот по-прежнему паршиво, ответил уверенно. «Да». Видимо, не только Иланна, но и ребята подкачали его силой. «Тогда сделай это», — утвердил Ланс. «Скрываться уже смысла нет, а выиграть хоть немного времени надо. Так им придется идти в обход». Ярко-алая звезда заклинания сплелась почти мгновенно, и Алан ударил. Слепящее пламя дугой прошлось по каменному своду, отчего тот задрожал, загудел, а затем как-то вдруг разом рухнул вниз». Нас обдало пылью и гарью, заставив закашляться и поторопиться спуститься вниз по лестнице. Там, в конце короткого коридора, виднелись широкие закрытые двери. «Портал за ними, но там охрана», — предупредил Ланс. «Не страшно. Разбирайтесь с ними, щит я поставлю», — сказала я. «Сил хватит», — обеспокоенно уточнил Дериан. «Не будет хватать? Займу у самих охранников». Криво улыбнувшись, ответила я — реактивировала искоритов. Огонь Алана, испепеливший двери и ощерившийся тонкими иглами щит возникли одновременно. Почти тотчас раздался треск оружия и звон хрусталя, показывая, что реакция охраны портала была отменной. Но уже через несколько мгновений рослые бойцы стали падать. И пусть их оказалось в несколько раз больше, чем наверху, для находящихся под защитой жизнетворцев это было неважно. Не прошло и пары минут, как Дириан и Ланс усыпили их всех. «А смогли бы мы справиться без них?» — мелькнула мысль. Но я её тут же отбросила. Какая теперь разница? Лучше переключиться на более важные вещи. Например, показать Диане, Дириану и Лансу координаты выбранных миров, куда можно отправиться. После появления у межмирового портала времени на размышления может и не быть. Впрочем, как оказалось, об этих остальных мирах — Они знали не больше моего. Только Ланс об одном из них мельком слышал, что там процветает торговля запрещенными веществами. Хорошо это или плохо в нашем случае, решить так и не смогли. С одной стороны, сейчас послабления для нарушителей закона были нам на руку. С другой, денег при себе у нас не было, а без денег могли не пропустить через портал дальше, в следующий мир, или вовсе сдать обратно жрецам. Силы-то, чтобы отбиваться, не вечные, В общем, немного поразмыслив, решили все же выбрать другой мир. «Теперь без необходимости не высовывайтесь. Говорить буду я», — предупредил Ланс и активировал портал. Точку выхода он выбрал одну из самых отдаленных. Я поняла это, едва перейдя сияющую арку и оказавшись на мощной площади, освещенной последними лучами заходящего солнца. В столице сейчас был день. А затем раздался зычный голос Ланса. Срочное сообщение из столицы. На нас напали! Готовьтесь к эвакуации светлейшего. Надвинувшуюся к нам стражу эти слова подействовали магически. Суровые и недоверчивые лица мгновенно стали озабоченными, а вперед выдвинулся мужчина со знакомыми знаками отличия лейтенанта. Да, о нападении нам сообщили, произнес он. Значит, светлейший эвакуируется через наш портал? Ланс кивнул: Мы идем вперед. «Проверяем, все ли в порядке, и сопровождаем сына главы домена жизни», — сообщил он, указав на Дериана. «Как союзники, сами понимаете, мы должны уладить все возможные формальности в другом мире. Сейчас за нами еще военные переместятся, они обеспечат безопасность светлейшего. Триста человек сможете разместить? Нам нужен чистый коридор отсюда и вплотную до межмирового портала». «Конечно», — заверил лейтенант. Уверенный тон Ланса и обрушившиеся разом количество информации просто не давали ему опомниться и хоть что-то спросить самому. А может, этому мешало еще и легкое, едва уловимое влияние жизнетворца? Я слегка мотнула головой, сбрасывая наваждение, и порадовалась тому, что еще в первый месяц обучения научилась ставить ментальную сеточку защиты. «Отлично! Тогда к порталу, лейтенант! Мы должны подготовить переход светлейшего в мир с Сатариной. И где ваши люди?» «Зовите сюда всех!» «Да, да», — непрерывно кивающий лейтенант спешно повел нас к арке межмирового портала, одновременно отдавая приказ одному из стражников вбежать в расположенный на другом конце площади сторожевой пункт. Дальнейшее было делом техники. Диане уверенно ввела необходимые координаты, и мы дружно перешагнули арку, оставив позади одурманенного стражника. «Правда, Лансу эта работа, как оказалось, далась нелегко», Оглядываясь, чтобы понять, где мы оказались, я заметила, что он стоит, опираясь на Дианы, и пытается отдышаться. Благо, этот мир ни с кем не воевал, врагов не имел, в общем, был обычным захолустьем. Так что от нас требовалось просто оформить свое прибытие и получить регистрационные печати для магов. «Вон туда идите, в зал ожидания. Там и оформитесь», — махнул рукой стражник на длинный приземистый ангар. Туда мы и отправились, неспешно, разглядывая видневшиеся вдалеке невыразительные серые коробки домов на фоне хмурого неба. Город здесь был совсем рядом. Название его я не знала, да и не стремилась узнать. Да, это был очередной новый мир, и в другое время я бы им обязательно заинтересовалась, но не теперь. Сейчас просто хотелось как можно быстрее оказаться в безопасности. Внутри ангар напоминал обычный вокзал, только практически пустой. Длинные деревянные скамьи тянулись одна за другой, из одного конца в другой. Вдоль противоположной от входа стены виднелась цепочка окошек с вывесками «Регистратор». Большая часть из них была закрыта заслонками, а перед теми из них, что работали, сейчас красовались таблички «Обед». Пришлось устроиться на скамье и ждать. В конце концов, отдых тоже был кстати. Несколько минут все просто молча сидели и переводили дух. А затем Алан потребовал обещанных объяснений, да и Ланс с Дианой захотели узнать, откуда я взялась на Тиаране. Пришлось заново рассказывать обо всем, что произошло после нападения на Академию. И заодно признаться в том, что меня убедили поучаствовать в ритуале пробуждения Тиаматте. «Да ладно!» — Алан изумленно уставился на меня. «И она действительно существует?» «Обалдеть! До последнего думал, что это сказки!» «Хороша сказка. Из-за нее всю планету эвакуируют», — сердито буркнул Ланс. «Даже представить сложно, сколько магов она уже убила!» «Ева, ты должна была отговорить...» «Должна? Кому и что?» — нервно перебила я. «Сколько магов убили ваши жрецы и радикалисты, Ланс?» Они устроили настоящую охоту на магов. Взрывали, выслеживали, расстреливали. Так почему вы их не отговорили, а просто сбежали? Не потому ли, что живете по принципу «не наш домен, не наша проблема»? Ну так почему возмущаетесь, что и я последовала ему же?» Пальцы жизнетворца сжались, однако он промолчал. Возразить ему, как и остальным, оказалось нечего. Воцарилось неловкое молчание. «М-да...» «Как я понимаю, на Иаре нам делать нечего», — наконец произнесла Диана, меняя тему. «И куда в таком случае переместимся?» «На Митралу», — ответил Ланс. «Туда сейчас весь совет с ИАРы переехал. С нашими именами допуск дадут быстро, к тому же тут еще и Камерана». «Ну и отлично. Значит, как только местные дообедают, запросим через них разрешение на переход», — утвердил Дирян а Вот только я неуверенно поджала губы и произнесла. «Знаете, вы перемещаетесь, а я, наверное, лучше тут останусь. Пока что». «Зачем?» Все изумленно посмотрели на меня. «Затем, что я стужа», — напомнила я. «Ваш совет может меня убить». «Брось», — отмахнулся Алан. «Ты же мне жизнь спасла». «Я многим жизнь спасла и в Академии». «Если ты не забыл. Но после этого мою сестру убили», — помрачнела я. «Я по-прежнему враг для всех, Алан. Смертный приговор моему домену никто не отменял. Так что пока гарантии моей личной безопасности нет, мне лучше в руки совета не попадаться». «Но оставить тебя тут одно мы тоже не можем», — возмутилась Иланна. «Мало ли что. Я тогда останусь тоже». «Вот еще, даже не думай». Хмуро оборвался Струдир. «Чем ты тут поможешь? Только вляпаетесь обе опять во что-нибудь. Лучше уж я останусь и присмотрю». «Не стоит», — раздался внезапно знакомый бархатистый голос. «Если никто не против, за Еву и присмотрю я». Я быстро обернулась. В нескольких шагах от нас стоял Александр.